Хозяин был кабинету под стать, представительный, с крупными чертами лица старец, массивные очки, за ними холодные колючие глаза. Со здоровьем у него, конечно, не лады, но у кого в семьдесят лет исключительное здоровье. Некрасов обратил внимание на мешки под глазами, на землистый цвет лица в свете настольной лампы, на желтые склеры. Сердечко точно шалит. Не случайно потребовался кардиолог. Некрасов тут подумал, что хотя он с кардиологией не за панибрата, с поставленной задачей справится. И Коршунову, как пациенту, не навредит. Над Некрасовым еще давлела сила привычки. Одна из главных заповедей врача — не навреди. За спиной у Коршунова полускрытой драпировкой была видна дверь. За ней, вероятно, комната отдыха. Традиционный барчик, кушетка, телевизор и тому подобное. Коршунов отложил в сторону последний листок и выпрямился. Посмотрел на Некрасова поверх очков. Пристально посмотрел. «Можете называть меня генералом. Я к этому уже привык. Это мне нравится. А вы... Вот мои документы». Некрасов привстал и с вежливой улыбкой положил перед Коршуновым те же диплом и паспорт, которыми снабдил его накануне Виктор. Как человек старой закалки, генерал был очень внимателен к документам всякого рода. Если бы Некрасов вместе с дипломом выложил бы на стол удостоверение «Турист России», Коршунов и его изучил бы со всем вниманием. Пока генерал вчитывался в диплом, пока листал паспорт, Некрасов поражался прозорливости Виктора Журбы. Некрасову показалось, что генерал точно так и смотрел на него, как предупреждал Виктор, не столько как на врача, сколько как на человека из своей в перспективе команды. Александр хорошо усвоил наставление Журбы. Он должен был сыграть роль толкового коммуникабельного человека, готового быть преданным. Мафиози любят и ценят прежде всего людей преданных, пусть он и раз и глупых. Но ни в коем случае не умных, во всяком случае не умнее себя. Умных мафиози предпочитают держать на расстоянии, поскольку умных усматривают опасность для себя. И Некрасов настроился слегка косить под дурачка, а точнее под простачка, потому что дурак в медицине редкость. Несколько большая редкость, нежели в других отраслях человеческой деятельности. Но Александр не был уверен, справится ли он с ролью. Он подозревал, что простачка сыграть куда труднее, чем, например, умника. Вся сложность была в том, чтобы не переборщить. Генерал, не стесняясь, исследовал паспорт от корки до корки, слечил фотографию с оригиналом, наконец вернул и паспорт, и диплом. — Документы подлинные, — сказал со значением. — А как у вас с опытом? Некрасов пожал плечами. — Семь лет в лучших клиниках Москвы, а потом, по семейным обстоятельствам, пришлось, словом, покинуть Первопрестольную. — Да, я видел штамп, — кивнул генерал. — Вы разведены. Виктор не придумывал Некрасова легенды. Для надежности, чтобы Некрасов случайно не проговорился, в документах изменили только фамилию. Глаза Коршунова так и сверлили Александра. — Скажите, а смертные случаи вашей практики были? — Некрасов отвел глаза. «По правде говоря, у кого из врачей их нет?» — он улыбнулся. «Врача нельзя сравнивать с неразмоченным вратарем. Смерть мастерица забивать голы». Генералу понравился ответ. «По крайней мере, честно. Да вы бы и не поверили, генерал, если бы я сказал обратное». Я вот вам расскажу, как после института в деревне работал. В деревнях ведь сейчас одни только бабки старенькие. Ну и вот, прибегает ко мне, в больничку кто-то кричит, бабушка помирает, быстрей, быстрей. Я чемоданчик докторский в руки, медсестру за руку, и бегом в тот конец деревни, где умирает старушка. А деревня большая, вытянутая вдоль дороги, километра три бежать, добегая до той избы, весь мокрый. Медсестра где-то на полпути отстала. «Захожу». Бабка действительно умирает, пожелтела, черты застрились, лежит без сознания, рот раскрыт, хрипит. Проверил давление, пульс. Еле-еле душа в теле. Тут и медсестра появилась, молоденькая, недавно после училища. Ну и мы вдвоем за реанимационные мероприятия взялись. По полной программе, насколько условия позволяли». Целый вечер бились бабкой, но она к ночи все равно умерла. Потом еще такой случай. И еще. Я из района для усиления скорую вызываю. И в другой раз. наконец им на скорой надоело это. Они мне говорят, Александр Александрович, ну что вы суетитесь? Бабки старые как помирали, так и будут помирать. Это естественный процесс. А вы не бог. Я тогда подумал, может, действительно мешаем отойти в лучший мир. Старые бабки это же не дети до года. Ну я и перестал так переживать и по деревне бегом бегать. И Некрасов засмеялся, поднял глаза на генерала. А сам подумал: переиграл или не переиграл. Коршунов выслушал его рассказ с несомненным интересом и даже как-то Отечески улыбнулся. — Вам бы, как Верисаеву, про сельского доктора писать. — О, да. Я подумаю об этом. Не стал возражать Некрасов. Генерал кивнул. — Ваша кандидатура устраивает меня. Надеюсь, что в отношениях у нас не будет проблем. Коршунов повернулся и открыл дверцу сейфа. Только сейчас Александр заметил, что за спиной у Коршунова стоит сейф генерал положил перед некрасовым толстую пачку долларов совсем новенькие купюры должно быть номер к номеру и подвинул к некрасову движением указательного пальца здесь десять тысяч это вам подъемные премного благодарен некрасов подумал что старый человек купится на старорежимное но генерал И бровью не повел. «Переселяйтесь завтра. Миша покажет вам комнату. Ну и проведет экскурсию по апартаментам, разумеется. Должны же вы знать, что у нас где?» Некрасов спрятал пачку в карман. «Можно вопрос?» «А к делу когда приступим?» «Завтра и приступим. Ближе к вечеру. У меня как раз будут свободные час-два». Генерал нажал на кнопку, монтированную под столешницей. Спустя всего несколько секунд дверь отворилась, и в кабинет вошел Михаил Одинцов. Он был подтянут, серьезен и весь как-то устремлен к генералу. Так хорошая охотничья собака умеет держать стойку. Одинцов в ожидании замер у двери. Генерал кивнул на Некрасова. — Это... Наш теперь человек, Миша. Покажи ему его комнату и все остальное. Да, шеф. Миша преданно блеснул глазами. Некрасов не сомневался. Если бы генерал сейчас приказал Одинцову застрелить Некрасова, пистолет без промедления пошел бы в ход. Когда они вышли за дверь, Одинцов сказал. Я рад, что ты показался генералу. Шеф, вообще-то, у нас не без странности, не всегда знаешь, что от него ожидать. Но это его нисколько не портит. Он умеет быть великодушным и щедрым, если поверит в тебя.